Глава тридцать Это, это что, один из наших малышей? Потрясающе. Он аккуратно щёпывает живот, стараясь поймать движение. Я вижу, Динар сдерживает эмоции, но его руки взволнованно подрагивают. Крепкие ребята, активные, так держать, растите быстрее. Я хочу как можно скорее их увидеть. Динар выпрямляется, одёргивая полы пиджака. В глазах плещется гордость и предвкушение, он кивает сам себе. «Все хорошо, еще немного, и через несколько месяцев мы будем вчетвером. Пора готовиться к их появлению на свет». На моих губах тоже улыбка, а в душе трепет. Можно наблюдать вечно, как Динар Багиров радуется моей беременности и реагирует на малышей. Пусть держана своеобразно в присущей ему манере, но главное, что это делает его счастливым и заставляет лед в его сердце таять. «Ой, а ты получил снимок с УЗИ. Видел, как они хорошенькие, как они обнимаются друг с другом? Конечно, видел. Это очень милое, Рая, спасибо за фото. Ручки, ножки и даже носики видны, уже почти как настоящие люди. Динар достает телефон, рассматривая снимок еще раз при мне. Вижу, один повыше будет и покрепче, если мальчика там футбол с пяти лет, а через годик в секцию единоборств. А если девочка, тоже не беда выучится на юриста, Будет вести дела корпорации. Главное — заложить с детства стержень и целеустремленность. Я продолжаю улыбаться, представляя Динара в роли серьезного отца. Если повезет и родятся оба сыновьями, то вырастут настоящими мужчинами. Буду лично контролировать их развитие. Лучшие репетиторы секции, элитная гимназия поступят в престижные вузы за границей, а потом примут бразды правления моей корпорации. «Да, прекрасные планы на будущее», — Магиров убирает телефон, затем предлагает. «Ну что, Снегурочка, чем сегодня займемся? Может, для начала позавтракаем вместе?» «Мне все равно, чем на позитивных нотах протягиваю руку мужчине. Главное — быть рядом с тобой». Завтрак проходит на свежем воздухе на веранде, где мы сидим вместе на диванчике, закутавшись в один плед, болтаем на самые разные темы. Динар балует меня фруктами, сладостями, оладьями со сметаной, потом отправляется по делам в свой кабинет, но оставляет дверь открытой. Нужно поработать час-другой, узнаю, как обстоят дела со следствием. Я устраиваюсь с книгой на диванчике в холле. Динар что-то быстро печатает в ноутбуке или орёт в трубку, жестикулируя, и бросает на меня ласковые взгляды. Ох, как он горяч, когда работает! Через полчаса подъезжают его адвокаты. Они бурно обсуждают дело Лианы, тщательно проговаривая все нюансы. Я слышу обрывки фраз, делая вид, что читаю книгу. За решеткой сгниет. Лишим счетов и имущества, выжмем все до копейки. Потом Динар мягко подзывает меня, и мы едем в полицию для дачи моих показаний против Лианы. Почти не волнуюсь, потому что рядом со мной сильный и надежный мужчина, которого боятся и уважают. Я уверена, она получит по заслугам. Динар конкретно взялся за дело, подключив к нему своих лучших людей. В участке мы находимся около часа, Динар всех поторапливает, чтобы ограничить меня от лишних переживаний. Визит выходит продуктивным, следователи и адвокаты гарантируют нам победу в суде, когда он состоится. А пока обвиняемая Ковалевская Лиана заключена под стражу и находится в СИЗО. Ляна пробовала откупиться, разыгрывала спектакль, что просто решила пошутить или напугать меня, но ее хитрые приемчики здесь не прокатили. Вот против кого она собралась воевать? Ну, смешно же. Багиров прихлопнул ее, как ничтожную мошку, не успела она даже пикнуть. Когда мы выходим на воздух, Динар приобнимает меня и загадочно шепчет. Но все, осталось дождаться суда и официально приговора. «А пока я хочу немного развеять тебя после всех волнений». Миллиардер открывает передо мной дверцу автомобиля. «У меня есть для тебя, Рая, небольшой сюрприз. Думаю, тебе понравится». Я загораюсь этой идеей, потому что люблю сюрпризы. В предвкушении сажусь в автомобиль, одинар, обогнув машину сзади, садится рядом со мной на заднее сиденье. «Поехали», — чеканит приказ водителю. Автомобиль трогается, за нами следует еще одна машина Багирова, джип с его охраной. Динар, я хотела спросить насчет Вячеслава. Я не видела его сегодня? Ах, Слава, как и обещал, я его поощрил за героический поступок, выдал премию, от Гул. Молодец, заслужил. Так мы направляемся к выезду из города, а спустя час оказываемся в настоящей зимней сказке. И пусть в городе снег уже почти весь растаял, но здесь будто отдельная вселенная. Красиво до невозможности. Деревья укрыты пушистым снежным одеялом. Искрящаяся поземка кружится в воздухе. Кажется, будто мы попали в волшебный снежный шар. Я ахну от восторга, глядя на эту красоту за окном. одинарно наслаждается моими эмоциями. Вот и нужны поворот на еле заметную лесную дорожку. Через пару километров перед нами предстает уютный деревянный домик. Окруженные пушистыми елками, практически на берегу живописного озера с кристально чистой водой. Сквозь заиндевевшее окно домика видно, как в камине весело потрескивают поленья, и как уютно там внутри. Сердце замирает от этой зимней дили. Неужели мы проведем здесь вечер? Только вдвоем.